Часть 4 Глава 1 Следующие 2 дня я посвятил тому, что больше всего не люблю. Я бегал по городу, по крупицам собирал воедино то, что должно было быть собрано. Сначала я встретился с Кирсановой. Викторию, как я и предрекал, Через 2 дня после нашего разговора попросили вернуться в музей. Вернее, умоляли. Она, хорошая девочка, послушалась меня и в течение недели строила из себя снежную королеву, а потому сдалась под давлением аргументов: повышение заработной платы, свобода выбора экспозиций и свободный график работы. В общем, она была довольна. Я надеялся, что она не забыла о моей просьбе. Встретились мы в музее. Привет, раститель и израсченец, начала Кирсанова, увидев меня. Воспользовался эмоциональной слабостью молодой девушки. Как она теперь будет отдавать проигрыш? Привет. Так, как это было предусмотрено условиями пари, осталось согласовать время и дату. – Слава, может, откажешься? Это не честно, ты все знал. – Нет, я только предполагал. Ставки пари ты сама изначально сделала высокими, рисковали оба. Если бы я проиграл и отказался выполнять твои условия, Как бы ты отреагировала? Убила бы тебя. Я более мягкий человек, но пари есть пари. Хорошо, она облегчённо вздохнула. Может быть, и ты выполнишь то, что я загадывала. Нужно ведь пожалеть бедную девушку, всего лишь утешительный приз. Ника, Ника, Ника, с улыбкой отреагировал я. Нет. Ясно. Как-то спокойно восприняла Кирсанова. Пришел ты, конечно, за информацией. Не только. Поздравляю с победой над музейным руководством. Я сделал шутовской поклон, ну и за сведениями. Их немного. Не обращался Турчинов за ремонтом ножен. Ни в Москве, ни в Питере. Уверена. На все сто, конечно, нет, но он не обращался ни за ремонтом, ни за реставрацией, вообще ни по каким вопросам не обращался. Если нужны могли и затеряться от такого-то кортика, то тут Чинов личность известная и не только в нашем городе. В обеих столицах его знают как серьёзного коллекционера. То есть, про Кортик Турчинова я могу знать только от самого Турчинова. Да. Плохо. Я сомневаюсь, что он будет со мной разговаривать. Это уже твои проблемы. Злая ты, Кивсанова. Нет, справедливая. Понятно. Вика, я пошёл. Спасибо тебе. По поводу результатов нашего пари, я позвоню позднее, как только с этим делом разберусь. Хорошо. Но можешь совсем по этому поводу не звонить, и я не расстроюсь. После этого я направился к Самцонову, получить новую порцию информации и поделиться своей. Фёдор Петрович, Как всегда, находился дома и ждал меня. После взаимных приветствий, традиционно усевшись с чашкой чая за столом, он начал. Начну с хороших новостей. Слава, мы нашли гостина. Где? Есть небольшая деревенька на севере области. Климентьево. Деревню и её назвать сложно. Так десяток домов, половина из которых не жилая. Живет наш наркоман и в уст не дует. Со слов жителей из дома практически не выходит. Раз-два в неделю выбираются в магазин, закупаются продуктами и все. С жителями деревни не общаются, вообще не поддерживают контактов, к нему никто не приезжает. Вроде как дважды. выехал в неизвестном направлении я думаю преврести дури замечательно что с ним делать ничего следующее судебное заседание у нас состоится послезавтра 17 февраля необходимо чтобы после него сотрудникам службы судебных приставов стало известно о местонахождении костина эта информация Не должна исходить ни от меня, ни от тебя. Я думаю, связи в этой сфере у тебя есть. Ты хочешь, чтобы не мы нашли его, а кто-то другой. Да. Почему? Потому что вном случае мне пришлось бы вытащить на всеобщее обозрение тебя и твоих людей. Понял. Но я не всё тебе рассказал. Знаешь, Кто привёз Костина в эту деревню? Фирсов спокойно ответил я. Чёрт, слава, с тобой не интересно. Действительно, Фирсов. Как ты догадался? Всё очень просто. Только этот опер общался с Костиным. Именно с него и Костина всё началось. В таком случае, у меня новости закончились. Как у тебя? Я пообщался с от Шкловой и Селямякиной. Они сообщили следующее. Я сказал Самсонову всё. От него я никогда ничего не скрывал, если в этом не было нужды. "Понятно", отреагировал Фёдор Петрович на мой рассказ. "У твоего клиента есть железное алиби. Показания Шкловой, судя В совокупности с фотографиями подтвердят невиновность Фёдорова. Никому не спорить этого. Тебе должно быть плевать и на экспертизу, и на Костина. Шклова, вот кто окажется золотым ключиком от замков камеры твоего клиента. Возможно. Ты установил, где находился автомобиль Фёдорова в день убийства? Да. Замечательный автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach Exceller находился в его пользовании с 11 часов до 18.00. Он сам управлял автомобилем. Но не это главное. Мы подняли записи с видеокамер торгового центра. Слава Богу, в службах безопасности в основном работают мои бывшие коллеги. И обнаружили на тех... что сохранились. Что автомобиль Фёдорова находился на стоянке. Он его припарковал на улице. К сожалению, весь интересующий период по каким-то причинам не сохранился. Но гарантированно с 13:50 до 14:40 автомобиль находился рядом с торговым центром. На видео Даже регистрационные знаки читаются. Отлично. Видео у тебя есть? Да. Кроме того, зная твою щепетильность, я договорился с начальником службы безопасности о том, чтобы всю информацию сохранили. Его необходимо будет допросить в суде. Я договорюсь с ним. Что ж, Али бы у нашего господина Фёдорова имеется? Я задумался. Вот только меня смущает Селямякина. Она настаивает, что видела нашего клиента в день убийства у дома Кастамарова и автомобиль видела. Она уверена в этом. Конечно, нет, раздражённо отреагировал я. Я и сам не уверен, что она его видела. Я проверил В тот день программа новости по РЕН-ТВ шла с 12.30 до 13.00. Получается, она видела Федорова, если это был он, около 13 часов. Но на этот период есть фотографии Шкловой. Ее показания. Они более достоверны. Твоего клиента Селемякина не погубит. Я знаю. Её уже и допрашивать никто не будет. Правда? Что правда? перебил меня Симсонов. Ничего. Решил я закрыть тему. Потом как-нибудь обсудим. Итак, с тебя договорённость с начальником службы безопасности на послезавтра. Попробуем добиться, чтобы его допросили и своевременный слив информации по Костину. Хорошо. «Кстати, ты бываешь у Федорова?» «Бываю». Я вздохнул, но беседы с ним бессодержательны. Ничего нового он не сообщает. Держится уверенно, в суде тоже ведет себя хорошо. В основном к нему ходит Плотников. Сейчас матери стали давать разрешение на свидание, так что посетителей у него хватает. Что ты будешь делать со своей подругой? Какой? Викторией Кирсановой. В узких кругах о тебе уже говорят как о мошеннике. Так низко использовать свой аналитический дар. Мы же знаем, что ты был уверен в своей победе. Не ожидал от тебя. Петрович, ты как ребёнок. Это пари было необходимо. Вики следовало отвлечься. сменить направленность её мысли, откинуть её от негатива. И это получилось. Что ты будешь делать сейчас? Потребуешь выигрыш? Конечно. Слава. Так нельзя. Может быть, может быть. Посмотрим. У меня уже есть план, как решить эту проблему. Ладно. Поладис ответил Самсонов: "Что собираешься делать дальше?" "Хочу поставить точку в вопросе с Кортиком. Как им образом поговорю с Турчиновым. Тем более, что я практически готов к беседе с ним. Ты знаешь то, чего я не знаю. Может быть, не люблю раскрывать все карты." После разговора с Сэмсоновым я направился к Плотникову. Владимир Владимирович, и это удивительно, сдвинул все свои встречи и даже радушно встретил меня. «Вятислав, у вас есть новости?» «Да, и хорошие. Здесь фотографии с нашим клиентом, которые фиксируют его в кафе «Лакомка» в день убийства. Я передал ему фото, как на флешке. Так и отпечатанные снимки. Кроме того, у меня есть свидетель, Ольга Шклова, которая подтвердит, что Фёдоров находился в данном кафе в то время, когда Костомарова убивали. Я передал ему диктофон и листок с данными свидетельницы. Это просто замечательно. У нашего клиента имеется алиби. Он вопросительно посмотрел на меня. Откуда у вас это? Да, Альби. Со Шкловой я беседовал сам, но хотел бы, чтобы и вы поговорили с ней. Идея следующая: допросить её послезавтра, если суд пойдёт на это. Хорошо. Может, тогда и экспертизку провести на предмет отсутствия монтажа на фото. Он даже руки потяру. Успеем. Ищу как? Плотников довольно ухмыльнулся. Сделаю. Это хорошо. Кроме того, у меня есть записи с видеонаблюд器的 торгового центра, которые фиксируют автомобиль Фёдорова в день убийства. Я протянул ему ещё один флеш-накопитель, и начальник службы безопасности согласен выступить в качестве свидетеля. Предлагаю привести его допрос и допрос Шкловой в один день. Вячеслав, вы просто кладезь полезной и нужной информации. Фёдоров знает? Нет. Я никому не говорил. Думаю, вы сможете это сделать. Хорошо. Я видел, что плотников рад. Такая информация, переданная клиенту, сильно повышала его акции. Тогда я и по видеозаписям экспертизу проведу. Договорились. Тогда работаем. Работаем, удовлетворенно ответил мой коллега. После чего мы обменялись рукопожатиями и распрощались. Про Костина я пока решил ничего ему не говорить, чтобы не напортачил.